«Я могу заплатить выкуп!» — дрожащим голосом произнес мистер Мэдж. «Платите!» — крикнул очаровательный гангстер, подставляя свою щечку, еще не покрытую пудрой. Подвергшийся нападению джентльмен должен был десять раз поцеловать ее, заменяя тем выплату десяти тысяч долларов. Так издавна заведено было в доме Мэджи со времени, когда мать Амелии, миссис Эмма, бросила семью, уехав с голливудским актером на тот берег, в Калифорнию. После традиционной шутки отец и дочь принялись за завтрак. — Дэдди, — сказала Амелия, встряхивая локонами и капризно надувая губки, — опять вы уткнулись в свои газеты. Это неприлично, и я их терпеть не могу. Дорогая, надо же иметь представление, что происходит в мире. Оправдывался мистер Мэдж, отлично зная, с какой жадностью накинется дочь на газеты, едва появится в них снова ее имя, как в дни, когда она была похищена гангстерами перед началом процесса Рыжего Майкла с обвинением Майкла Никсона в ее убийстве. Ну и что вы выловили нового в этом мире? Сделанным равнодушием поинтересовалась Амелия, похрустывая поджаренными хлебцами. Ну, хотя бы то, что этот ну, ваш знакомый мистер Майкл Никсон ну, все-таки выбран сенатором от штата. И под любопытным лозунгом «Мосты вместо бомб». Слышать о нем ничего не хочу вскипела Амелия, заткнув уши и затараторила, впадая почти в истерический тон. Ненавижу мосты, паровоз, лифты, лифчики, колготки, школы, библиотеки, конгресс. Однако в конгрессе и будет теперь он заседать. Если бы вы знали, на что он меня толкал. Подсунул книжку какого-то монаха Компан... что ли который описывал Коммунизм в своем городе Солнце. Это ужасно, Дэдди. Общие жены. Принудительное деторождение от насильственно соединенных пар, как на конном заводе. Вот к чему приведет мост через Северный полюс, по которому русские будут экспортировать к нам свой коммунизм. Право, Бэйби, насколько я знаю, у них общая собственность на заводы... Не Это пропаганда деди рассчитанная на таких простаков, как вы. Они безнравственны. У них в Ледовитом океане целый архипелаг островов, обнесенных колючей проволокой. И там в страхе перед окружающими льдами со злобными белыми медведями содержатся все те, кто против общности жен и всего прочего коммунистического. «Опять вы немножко путаете, Бэйби, первые шаги с жалкой группой изгнанных из советской страны», — мягко возразил мистер Мэйч. «Я ничего не путаю. Так говорят все просвещенные люди вокруг. Русские ворвутся сюда по своей трубе, чтобы всех американок загнать в дома терпеливости». «Может быть, терпимость?» — поправил мистер Мэйч. «Ах, мне все равно. Я иду войной на все на свете». «Вы что-то задумали, беби «Надеюсь, не похищение ядерной бомбы?» «Разумеется, нет. Но мне понадобится ваша небольшая помощь. Советом?» «Нет, долларами. Вы должны одинаково одеть всех нас» создавших Лигу Борьбы с цепями культуры. Ах, бэби, вы явно преувеличиваете мои возможности, считая, что я могу приобрести гардероб для целого батальона рвущих цепи молодых леди. Если вы сможете из своих карманных денег одолжить мне пять долларов, то мы еще месяц будем смотреть телевизионные передачи. Что? Остаться без телевизора в такую минуту? Вы с ума сошли, дедди? Вы что же мне одеться? Ведь надо ехать. Куда, беби? Сегодня первый день открытия Нью-Йоркской международной выставки реконструкции мира. Удачный момент, чтобы уничтожить этот опасный проект моста к коммунистам. А заодно и все мосты, пароходы, паровозы, билдинги. Да-да, галстуки, шляпы, накидки. В том ей продолжал мистер Мэтч. Не издевайтесь надо мной. Вам никогда не понять модных стремлений молодежи, потому что вы безнадежно устарели. Раз вы не можете одеть меня и подруг, я пойду раздеваться. Бэйби, остановитесь. Что вы имеете в виду? Жаркий день и купальный костюм, обтягивающий тело и все мы, члены лиги, отправимся на выставку в купальниках. Я сейчас обзвоню всех подруг по телефону. И при всем американском народе мы, как дети самой природы, заявим протест против самоубийственных мостов и других цепей культуры. Мы сумеем высмеять этого неуклюжего инженера Герберта Кандербля и тех, кто въезжает по коммунистическому мосту в Американский Сенат. И Амелия, хлопнув дверью, вышла из столовой. Мистер Мэдж откинулся на спинку стула. Может быть, здесь что-то есть? На мосту, как бы то ни было, окажешься на виду? До сих пор мистер Мэдж делал свой бизнес под видом прогрессивного политического босса, берущегося провести в сенат паршивого пса против апостола Павла, как говорится в американской поговорке. Но прогрессивные взгляды не всегда привлекали претендентов на политические посты, и мистер Мэндж давно уже оставался не неудел. «Надо, пожалуй, пока не поздно ухватить за хвост удачу». Решил мистер Мэтч. Пора выбирать путь для преуспеяния. Меньше чем через час автомобиль Амелии остановился на огромном бетонном поле. Здесь машины посетителей второй Нью-Йоркской международной выставки, посвященной реконструкции мира, образовали целый город. С широкими авеню, перпендикулярно расположенными к ним стритами, площадями и бензоколонками, похожими на памятники. Пешком пройдя сквозь этот лабиринт машин, отец и дочь оказались перед входом на выставку. Видя кого-либо из так же экстравагантно одетых, вернее, раздетых молодых девушек, прибежавших сюда как бы прямо с пляжа, Амелия запускала в рот пальцы и пронзительно свистела.